То же место, утро. Знаешь, я понял какого цвета твой ангел-хранитель. И какого же седова. Полковник не рассмеялся лишь потому, что даже улыбка вызывала боль в израненном лице. Да что там улыбка? Любое, пускай очень слабое движение мышц и готово дело. Боль терпимая, конечно, однако же лишний раз испытывать её, ну совсем не хочется. Полковник это понимал и не стал продолжать шутки. Я связался с нашими, пришёл транспорт. Вертолёт, не хотелось бы, что стал бояться летать. Всё проще, но нём трясёт и гремит, а это для меня сейчас неприятно. Не переживай, в целях конспирации будут автобусы. Только боюсь на местных дорогах в них трясти будет ещё сильнее. Ладно, отдыхай. Когда полковник ушёл, Сергей вытянулся на койке. Похоже, укаталиси в курутые горки. Как только расслабился, опять тело будто ватное. Кантузя, чёрт бы её побрал, и вчерашнее падение в довесок. Раны болят. Хорошо ещё нет никого. Можно хоть немного перестать обращать внимание на окружающих и выругаться, что ли. Вы полежать и насладиться одиночеством ему не дали. Вошла санитарка и принялась что-то активно переставлять в стоящем, укрытом кафелем стене шкафу, добротном, но старомодном. Поляков, скорее по привычке к обработке информации, чем по реальной необходимости, присмотрелся. Возраст женщины был, ну, скажем так, уже не персик, но ещё не курага. Когда-то могла, наверное, похвастаться хорошей фигурой, но и сейчас ещё не расплылась окончательно в профиль, на лицо обычное, ванфас, ну, тоже ничего особенного, решил Сергей после двух минутного ожидания, когда женщина наконец развернулась. Та уловила его взгляд и участливо спросила: "Может, принести чего? Воды, если можно?" Сказано это было не из реальной потребности, хотя пить и впредь немного хотелось, столько для того, чтобы оправдать излишне долгое разглядывание. Так, на всякий случай, в последнее время Сергей начал очень внимательно следить за тем, какое производит впечатление на малознакомых людей. Зря, наверное. Автобусы подогнали после обеда, и почти сразу после отправления Сергей понял, что полковник кругом пров Отечественные дороги, кроме разу уж что окрестностей Москвы и других крупных городов, никогда не радовали качеством. Здесь же, где была глубинка в квадрате, в общем, растрясло его капитально, и вечером, когда они добрались наконец до места назначения, он был уже совершенно никакой. Но поездка была ещё не закончена. Невольных спутников и китайцев и европейцев перехватили местные особысты. У контрразведки свои игрушки. Пробовали и группу полтавцев задержать. Но тут уже полковник вскипел как перегретый чайник и связался с командованием. Против него провинциальные любители шпионских историй уже не присели, а потому связываться не рискнули. И ещё не стемнело, когда их самолёт оторвался от взлётной полосы и взял курс на запад. Лишь тогда Сергей позволил себе расслабиться. Он летел домой.